Спирия. Дженнифер Элизабет Смит. Непотопляемая Гретта Джеймс. Читает Елена Березина. Посвящается Сьюзан Кэмил, которая верила в эту книгу задолго до того, как я написала первое слово. «Мы на пути к крушению». Джеймс Мэтью Барри. «Мальчики...» потерпевшие крушение у острова Блэк Лейк. До. Глава первая. Грета стоит у окна отеля в Западном Голливуде, когда ее брат звонит ей в третий раз за день. На другой стороне улицы установлен билборд с изображением скользящей по бирюзовой воде изящной белой яхты, рекламирующей новый сорт пива и, благодаря чему-то такому в нем, наверное, чувство неприкаянности. Ей проще сказать нет в наконец-то поднесенный к куху телефон. Да ладно тебе, уговаривает ее Эшер. Это же всего на неделю. Целую неделю на лодке. На корабле, поправляет он. Сейчас мне это нужно меньше всего, говорит Грета, отворачиваясь от окна, свет за которым романтичен и розов. Она только что вернулась с фотосъемки для обложки ее второго альбома. Его выпуск состоится в июле. Гретта с радостью отодвинула бы релиз на более позднее время, но, судя по всему, выбора у нее нет. Ее уже пригласили в Лос-Анджелес, где она проведет три дня в помещении бывшего склада в окружении камер со вспышками и хмурых боссов студии в костюмах и кроссовках, а также со стремлением не облажаться на лицах. Последний раз она выступала два месяца тому назад. Тогда со смерти матери не прошло и недели, и, находясь на сцене, чувствовала себя так, будто распадается на куски. Но все продолжало идти своим чередом, хотя она почти не принимала участия в текущих делах. На столе стоит тарелка с шоколадом и запиской отельного менеджера «Мы счастливы, что вы с нами». И Грета думает о своей маме, которой больше нет и чье отсутствие так невероятно бесповоротно, что сердце у нее сжимается. А почему бы не поехать тебе? предлагает она Эшеру, пытаясь представить, как будет проводить время с папой на лодке. Круиз по Аляске – это идея ее матери. Она говорила только о нем почти год до самого марта, когда в голове у нее порвалась артерия и время казалось остановилось. Теперь до круиза остался всего месяц. И ее папа все еще планирует поехать в него. Мы не можем отпустить его одного. Игнорирует ее вопрос Эшер. Он затаскует. Он будет не один. Отвечает Гретта, входя в ванную комнату. С ним поедут Фостеры и Блумы. Они позаботятся о нем. Она смотрит на свое отражение в зеркале. На ее лице все еще макияж для фотосъемки. Красные губы, белая кожа зеленые подведенные угольным карандашом глаза темные волосы обычно необузданные прилизанные и укрощены она кладет телефон на край раковины переключает его на громкую связь затем открывает кран и начинает убирать с лица косметику он окажется пятым колесом настаивает эшер его голос разносится по ванной комнате а это угнетает кто-то из нас должен поехать с ним верно — говорит Грета. — Ты. — Я не могу. Грета выпрямляется. ее кожа стала розовой, и теперь Грета больше похожа на себя, а это всегда приятно. Она берет полотенце и хлопает им себя по лицу. — Дело в том, — объясняет она, снова беря телефон и возвращаясь в комнату, где плюхается на кровать, — что ты его любимчик. — Грета. На этот раз нетерпеливо возражает он. Сама знаешь, что я не могу никуда поехать. И она, конечно же, знает это. У Эшера жена и три девочки, которым нет еще и пяти лет. У него работа с девяти до пяти, начальник отдела кадров и определенное число выходных, которые он обычно берет, когда дети болеют. Он уже много лет не летал с самолетом, Грета же за прошлую неделю делала это три раза. Она вздыхает. И когда нужно ехать? В конце мая, начале июня. «Пятого я должна быть на губернаторском балу. Радуется она, что у нее есть законный предлог для отказа, неважно, как сильно она боится этого бала. Но ее ответ не обескураживает Эшера. Тебе везет, говорит он. Все заканчивается 4. Ты же понимаешь, что это не просто очередной концерт, а очень важное событие. Важнее, чем папа. Это нечестно. Я не то чтобы призываю тебя сделать выбор. Но ты окажешься в Нью-Йорке как раз вовремя. А я слышал, что Аляска в это время года прекрасна. Может, там еще немного холодно, но папа копил деньги. Эшер? Да? Не думаю, что я в состоянии сделать это. Конечно, в состоянии. Ты любишь воду. Помнишь, как мы плавали на каноэ? Ты знаешь, о чем я. Он ненадолго замолкает, а потом говорит. Это же ради него, сама понимаешь. И эти его слова наконец убеждают ее.